Но со временем найдём способ доставить тебя на Дравер. У меня есть друзья в отряде галактической разведки. Они где только не летают. А если потребуется, то зафрахтуем для тебя специальный корабль до Дравера. Кроме того, у тебя же остались ключи от лабиринта, напомнил Берг. Вот только не надо доставать их прямо сейчас, предостерегающий поднял руки Киванов. Ладно. Ещё будет время поговорить, сказал Кейск. Сейчас нам нужно добраться до ближайшего города и показать Берга врачу. До «Да меня Джои вроде бы уже подлечил, заупрямился было Берг. Вня всякого сомнения, нужно, чтобы плечо посмотрел настоящий врач, поддержал Кейск Джои. Я ведь всего лишь любитель такой обширной врачебной практики, как во время нашего похода, у меня никогда прежде не было. Не спеша, наслаждаясь тишиной, покоем и полной предсказуемостью того, что должно было произойти в ближайшее время, они пересекли поле, миновали кленовые аллею и вышли к просёлочной дороге. А мы не напугаем водителя своим видом, сомнением спросил Везель. Доверьтесь мне, сказал Киванов. Я умею разговаривать с людьми. Он вышел на дорогу и поднял руку, останавливая приближающийся голубой фургон. Машина остановилась возле него, из окна выглянула курчавая голова совсем ещё молодого водителя. "Куда вам?" спросил он. "До ближайшего населённого пункта", приветливо улыбаясь, ответил Борис. Шофёр придирчиво смотрел сначала к Иванову, а затем и всех остальных. "Ну и ведок у вас", покачал он головой. Словно в объезд с полису блуждали. Вид у потенциальных пассажиров был действительно странноватый. Все они были босые, одеты в затасканные и изорванные комбинезоны, сосунувшимися давно небритыми лицами и склоченными волосами. У одного всё лицо красное, словно кипятком ошпаренное, у другого рукав висит на перевязи. Так оно и есть, подтвердил догадку шофёрк Иванов. Мы сотрудники института экспериментальной биологии человека в здешних лесах проводили эксперимент на выживаемость в экстремальных условиях. Наверное, я слышал про такие. Да, что-то такое слыхал, почесал затылок шофёр. Мы в пятером должны были изображать заблудившихся в лесу, да так увлеклись, что и вправду потерялись. Еле-еле на дорогу вышли. До города-то далеко? Да нет, ответил шофёр.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 Водитель вдавил поглубже педаль газа, спеша поскорее добраться до города и избавиться от невесть откуда свалившихся на его голову чудных попутчиков.